Глава 18. Рано или поздно, но каждый получает по заслугам. Резиденция Георга, столица империи Аратан. Георг сидел на троне и безучастно смотрел перед собой. Один. Один против всего мира. Никто не знал из ныне живущих его настоящего имени. Никто. Зачем ему это все? тысячелетия страха, что Иол найдет его, каким-то невероятным образом узнает, что тот самый Эрг, пустивший на опыт его семью, сумел избежать участи расы, выкошенной под корень. Георг, а точнее старший научный руководитель биолаборатории номер 18, тот Эрат до сих пор помнит тот ужас, обрушившийся на него после того, как в системах Эргов начал бушевать вирус. разлагающийся прямо на глазах еще живые соотечественники. Благо, у него был личный корабль. Единственным путем был ареал обитания и искусственно выведенной расы хуманов. Именно эти сектора пространства на долгие тысячелетия стали его домом, точнее не домом, а убежищем. Его ума и хитрости хватало на то, чтобы манипулировать людьми, как игрушками. Но сейчас он вспомнил не тысячелетия, в течение которых властвовал над теми, кого считал кем-то вроде ручных зверушек, когда напрямую, как сейчас, когда из тени. Сотни личин, сотни имен. Да, жизнь была интересной, но страх перед Иолом не отступал. Он очень редко пользовался пси, дабы Иол не смог его обнаружить. Какое же облегчение наступило, когда он понял, что его древний враг покинул этот мир, уйдя за грань бытия. Все сложилось как нельзя лучше. Остатки рурхов уничтожены. Старшие расы, Ирк Горько усмехнулся, ну да, старшие, как же, развеяны прахом по космическому пространству. Да к тому же чужими руками. Хорошая многоходовочка. Единственной реальной силой в обозримом космосе остались хобаны Да, разрозненные, частенько враждующие друг с другом, но Георгу не привыкать ими манипулировать. Меркантильные и эгоистичные они были идеальными исполнителями его воли, порой даже не осознавая, что действуют в чужих интересах. Все, абсолютно все. Душей Георга слегка коснулась печаль, от осознания того факта, что долгая игра с Иолом завершена, но лишь на миг и слегка. Он был доволен. В этой схватке, длившейся тысячелетия, победителем вышел именно он, а не его противник. Теперь на всю галактику есть лишь один истинный владыка. Тот и рад, что там себе не придумали правители человеческих государств, они лишь слуги и никогда не будет иначе. Единственный живой представитель своей расы. Расы истинных господ. Георг улыбнулся. Вспомнив того человечка, возомнившего, что он может выставлять условия ему, всесильному императору. Где он сейчас? на планете, с которой невозможно выбраться. Никто еще не сумел покинуть тюрьму для псионов. Свою роль этот дикарь играл по полной, теперь он не нужен. Можно было бы просто выкинуть в космос без скафандра, но нет. Тот, кто посмел ставить условия эргу, должен полностью раскаяться и ощутить всю ошибочность своих поступков. Георг упивался чувством полной победы. Так долго он этого желал, так долго ждал. Все кончено. Для всех, кто нес ему угрозу. Тот и рад был доволен. Вселенная у его ног. Пусть пока еще не знает этого. В голове куча планов по наведению порядка. Из греса грядущим император выдернул вызов от его личного секретаря. С раздражением ответив на вызов, Георг увидел на голопроекции подобострастное лицо Раунтана, уже почти 20 лет занимавшего место поверенного в дела. «Да», — в голосе Георга раздражение было неприкрытым. «Ваше Величество, у вас просят срочные аудиенции старший советник юстиции Турсум Илькар». Голос секретаря был елейным, чтобы, не дай бог, не вызвать гнева властителя. Что ему надо? Георг прекрасно знал вечно хмурого псиона, выполнявшую для него грязную работу по отлову и уничтожению таких же одаренных, как и он сам. Но что понадобилось ему от императора? Обычно Георг просто отправлял очередное задание и все. А тут визит. Только расслабился, как срочно кому-то понадобился. Говорит по особо важному делу, но не уточняет по какому. Ссылается на нулевой уровень секретности нулевой уровень секретности, им закрывались все дела, связанные с устранением псионов операций. Неужели что-то пошло не так, раз Турсум прибыл на аудиенцию? Учитывая, что он на дух не переносит столицу, это начинало интриговать правителя. Пусть войдет. Двери высотой в два человеческих роста приоткрылись на небольшую ширину, лишь для того, чтобы впустить единственного посетителя. От трона до входа расстояние всего около 30 метров. Полминуты у неторопливого ухода. Полминуты. 30 секунд но их хватило, чтобы Георг почувствовал, как под ним закачалась земля. До боли, сжав подлокотники трона, он просил лишь об одном, чтобы все, что он видит своими глазами, оказалось неприятным миражом. Страх, который преследовал ее все тысячи лет противостояния с Иолом, превращался в ничто. Прямо на него шел ужас. Фигура посетителя, как это несуразная угловатая, текла, меняя форму, превращая обычного хумана, неприметного и серого, в того, кого боялись все эрги до одного. Георг смотрел и не мог пошевелиться, глядя на то, как его верный цепной пес превращается в верховного судью государства Эргов. Еще можно было объявить тревогу, по которой в его покое ворвётся элитный отряд гвардии, готовый превратить любого, посмевшего покуситься на жизнь императора прах. Но воля властителя была парализована, да и бесполезно было это все. Судьи — особая каста. Заточенные на контроль и устранение псионов, они были элиты-элиты Эргов, лучшие из лучших, самые сильные и устойчивые, Они выполняли лишь одну функцию – уничтожали всех, совершивших преступления против расы. И сейчас сам верховный судья шел по тронному залу. Георг, хотя нет, не Георг, а тот Ират, желал лишь одного – отмотать время назад, снова стать обычным лаборантом и уволиться из лаборатории Иола. Он знал, в чем обвинит его Сет, только не думал, что когда-нибудь судья появится на его пороге. Эрги уничтожены, так думал Ират, так думали все. Откуда же взялся судья? Тот Ират... Согласно кодексу расы, вы обвиняетесь в провоцировании геноцида расы эргов, приведшего к полному уничтожению. Согласно кодексу, наказание – развоплощение. Слова, стоящие в двух шагах от трона Сета, звучали набатом в мозгу Георга. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Вместе с последними словами на Георга обрушилась боль. Она давила и съедала его разум, вытягивая все возможные силы, отдирая душу от телесной оболочки. Развоплощение, изъятие личности из тела и заключение в энергетический психокон, не позволяющий разрушиться сознанию, приговоренный обязанного прочувствовать всю глубину своего проступка. Душа тот и Тотоверата не сопротивлялась. Где-то в подсознании он знал, что заслужил кару. Ведь не пойди он на захват семьи Иола, ничего бы не было. Не было бы войны с рурхами и аграфами, не было бы вируса, а закрытые сектора не были бы закрытыми. Казалось бы, жизнь трех человек – ничто в сравнении с существованием расы. Но только не для Иола. Как же они все в нем ошибались? Теперь у Тота -то впереди была вечность, чтобы понять, где он ошибся и в чем. Сет, принявший свой родной облик, безучастно смотрел на тело, не подающее признаков жизни, застывшее на троне. Он привел в исполнение свой последний приговор. Раса Эргов практически исчезла. Сету осталось выполнить лишь одно дело, после чего его ждет последний путь к Эре. Или просто в сторону какой-нибудь звезды, он еще не решил. Эрги могли вознестись на вершину пищевой цепочки этой галактики, но не смогли победить собственное эго. Напротив него сейчас сидело тело, принадлежавшее тому, кто стал причиной уничтожения расы. Сет очень долго прожил среди людей, поэтому он решил кардинально закрыть вопрос со своими родичами. Да и с самим собой. Хотя, признаться, если у Тота все были шансы избежать воздаяния. Если бы не послание, оставленное Иолом на пути к Эре. Как он сумел вычислить, кто есть кто, неважно. Но в том послании Иол изложил все причины, по которым он уничтожил расу. Этих показаний было достаточно, чтобы вынести приговор виновному. Иол, Сет знал его еще ребенком, гений. Он смог просчитать все и наказать виновного через тысячелетия. Что ж, пора заканчивать. Сет развернулся и пошел к выходу, вновь принимая облик старшего советника юстиции. Император хватится через пару часов, когда система технического контроля восстановится после сбоя. Ему хватит этого времени, чтобы покинуть столичную систему. Змей охотно ковырялся в какой-то серо-зеленой массе вилкой. Какой дурак придумал, что эта еда неизвестна. выглядело не очень, хотя на вкус в принципе сойдет. Похоже на сырую рыбу с васаби, хотя мысли его были далеко от еды. В эту кафешку он зашел просто, чтобы чем-нибудь подкрепиться. Дни сменялись днями, а он все так же топтался на месте в поисках малейших зацепок о судьбе исчезнувшего экипажа флагмана Дикого Легиона. Что он только не перепробовал за это время. Даже пытался выйти на криминальных боссов. Тишина. Серфил сеть в бесплотных попытках найти контакты людей спецслужб. Все было тщетно. Да, это он прекрасно понимал, но и прекратить поиск не мог. Однажды он бросил Виктора. Если тот погиб, его долг хотя бы найти место последнего пристанища друга. Но все зря. Оставался единственный вариант – попробовать связаться с Лейлой и попросить ее помощи. Да, с Виком они не в ладах, но у них общий ребенок. Змей знал, что Лейла вернулась к отцу после разрыва с Виктором. Других вариантов он придумать не смог, точнее, все, что опробовал, не помогло. Даже пытался получить помощь у СВР Минматара. Куратор, выслушав его просьбу, пообещал сообщить, если информация появится. Только вряд ли королевская разведка будет серьезно заниматься поисками пропавшего легата – Это им не нужно, да и ситуация в Содружестве была далеко неспокойной. Того и гляди, разразится еще одна война. Аратанский император потребовал от королевства выдворить всех беженцев с территории Содружества, объявив их изменниками. Минматар, само собой, просто послал его подальше. Но на всякий случай королевские ВКС были передействованы поближе к границам с империей, а это еще и учитывая, что по космосу метались недобитые архи и же с ними. Вот как в таких условиях искать пропажу, змеи представлял абсолютно. Нужно все-таки попробовать дозвониться до Лейлы. К сожалению, прямого контакта у него не было. Отвлекшись от ковыряния в блюде, Змей полез в Галанет искать способы связаться хотя бы с секретариатом графа Эль-Махаона, отца Лейлы. Уж такая информация точно должна была быть в открытом доступе. Он оказался прав. Контакты были как корпорации, так и приемной графа. Сохранив их в нейросети, Змей все-таки решил добить порцию и возвращаться в снятый номер гостиницы. Звонить из кафе было некомфортно, да и привести себя в порядок, не помешает. Вряд ли граф согласится принять его, если он предстанет в потрепанном пилотском комбезе, да еще Минмотарском. Все-таки уровень нужно соответствовать. Насытившись, он заказал себе какой-то ягодный сок, по крайней мере, такое писание было в меню. Андрей уже собирался уходить, рассчитавшись и встав из-за столика, когда на головизоре, транслировавшем музыкальные клипы, появилась заставка экстренного выпуска новостей. Заинтересовавшись, он остановился, решив глянуть, что такого произошло в мире. Канал Интер. Экстренный выпуск новостей. Уважаемые граждане империи Аратан, сегодня нас всех постигла беда. В расцвете сил, находясь на своем посту, скончался император Георг V. Это колоссальная утрата для всего содружества. Император сделал все, чтобы наша империя выстояла под натиском внутренних и внешних врагов, исполняя свой долг по заботе о подданных. Мы все скорбимы за такой потери. На территории империи объявлен недельный траур. Змей выслушал выпуск новостей и, мягко говоря, был в недоумении. Император Георг умер? Это как же так получилось, что, имея доступ к лучшей медицинской технике и самым высококвалифицированным специалистам на службе, император умер от банального кровоизлияния в мозг? Фигня какая-то. Как обычно, власти что-то скрывают. По большому счету, Андрею было плевать на Аратан и их императора. Вот только граф или махаон скорее всего, будет занят. Как ни крути, он не последний человек в империи, а значит обязан будет участвовать в подготовке похорон. Змей чертыхнулся. Теперь точно аудиенция будет получена не скоро. Но вариантов все равно больше не было, так что от намеченного плана отступать не стоит. Все равно ничего иного придумать не получается. Даже если тупо прийти к дому графа и попросить встречи, то минимум его не пустят, а максимум могут и вовсе ликвидировать, посчитав, что он какой-нибудь диверсант. У таких людей, как отец Лейла, безусловно, хватает врагов, а значит, и охрана параноидальная. Придется ждать. Значит, так тому и быть. Он уже выходил, когда на его сетевой адрес пришло письмо от незнакомого абонента. По привычке, пожав плечами, змей на ходу открыл письмо и просмотрел. Кто бы ни был, пославший его особо разговорчивым не назовешь. Текст был всего из нескольких строк. Тот, кого вы ищете, находится в системе по координатам GRW 9872. «Вы заслужили право на существование. Мы уходим. Сет». Змей недоумевал. «Странное какое-то письмо. Какой-то сет. Странные координаты. К письму был прикреплен электронный файл». Бегло просмотрев пакет, Андрей понял, что это коды опознавания для кораблей. Все страньше и страньше. Но на всякий случай он скопировал файлы в хранилище нейросети. А вот с координатами это нужно лезть в Галанет, что на ходу не очень удобно, потому Змей дошел до стоянки такси и, запрыгнув в один из автоматических флайеров, бил адрес гостиницы, в который снимал номер. Безымянная система. Борт правосудия. Сет смотрел на экран, на котором сияла голубая звезда. Он прилетел в этот раз один. Благо его знаний и умений вполне хватало на то, чтобы без проблем управиться с транспортом. Его миссия окончена. Раса эргов перестала существовать. Виновные наказаны. О чем он думал, оглядываясь назад? Ни о чем. Просто смотрел на звезду, вокруг которой все так же бежала по своей орбите планета. Единственная пригодная для жизни в этой системе. Именно на ней когда-то родился и вырос Сет, ставший в дальнейшем верховным судью расы. Долгие годы он нес свое бремя, даже после гибели Родины, продолжая выполнять работу. Но всему приходит конец. Все преступники наказаны. Эрги не смогли обуздать себя, итог закономерен. Судьи не имеют права на сострадание и жалость. Все приговоры исполнены. Сет даже себе не признавался, как же сильно он устал. Все эти тысячелетия его желанием было лишь вернуться домой. Глупость одного, мстительность второго. А жертвами стали триллионы разумных. Да не одной раз, а нескольких. Сет смотрел на звезду и улыбался. Ему осталось всего половина часа полета, после чего Эрги окончательно станут легендой, а он наконец-то обретет покой. Убить на сложно, тем более обладающего такой колоссальной силой, как он. Даже самоубийца проблематично. Сжечь в звездном пламени – один из самых быстрых и эффективных способов. Плазма уничтожит все структуры тела, в том числе и энергетические. Сет смотрел на приближающийся шар звезды и улыбался. Взревели тревоги, и тревоги. Искин Монотон утвердил о многочисленных отказах системы критической нагрузки на щиты. Но последнему представителю расы эргов во Вселенной было все равно – Он купался в лучах родного Солнца, которого не видел долгие тысячи лет. Все, как и должно быть. У галактики новые хозяева. Хуманы, архи и другие расы. Пусть их путь будет долгим. С улыбкой Сет набрал на коммуникаторе сообщение прикрепив к нему файл с кодами к станциям охраны Эру, отправил по адресу контакта, который раздобыли для него подчиненные. Что ж, вот теперь точно все. В следующую секунду из короны звезды вылетел огромный портубераденс, проглотивший тюремный транспорт правосудия, вместе с его неизменным капитаном.